Зоны. Вновь обратился к нему пилот, кинув быстрый взгляд на бортовой экран. Кажется, энергетический фон там завышен. Верно, теперь вижу. Игнат не совсем разбирался в неудобном и перегруженном интерфейсе, но отметил, что пилот прав. Это не навредит высадке? В голосе мужчины ощутилось беспокойство. Игнат масштабировал изображение, пытаясь разглядеть происходящее получше. Это был крупный комплекс строений с портальной аркой в центре. Там и предстояло высадиться Игнату. Вот только понять, что это, какая-то ловушка или обычное излучение портала, Игнат не мог. «Сложно сказать», — ответил он. «Время подлета ракет э, — три минуты». Летчик выглянул из кабины, ожидая его приказа. «Передай группе «Авангарда», — кивнул Игнат. «Мы высаживаемся одновременно с ударом». «Есть, сэр!» — кивнул летчик, после чего начал говорить по рации. Массированный ракетный обстрел должен был накрыть оборонительные точки, не трогая портал. Поэтому игнаты отряды, направленные на захватарки, высаживались раньше других, под прикрытием обстрела. Остальные позже, чтобы подавить уцелевшие остатки периметра обороны. в Последнюю очередь ожидалось прибытие к долине мира сухопутных войск. Правда, это должно было произойти, когда так или иначе, но исход операции уже будет решен. Внезапно Игнат ощутил, будто преодолел мощную энергетическую преграду. В вертолете что-то громко предупреждающее запищало, а летчики засуетились. «Мы преодолели щит объекта!» — закричал один из них. «Маскировочное оборудование вышло из строя! Нас видят!» Игнат уже и сам ощутил, как поверхность летающей машины перестала окутывать маскирующее поле. Тут же тревога в груди начала разрастаться до полноценного ощущения угрозы извне. «Бля!» — ругнулся про себя Хасит. Подбежав, он откатил в сторону боковую дверь вертолета. В отсек тут же ворвался бушующий ветер и оглушительный стрек от машины. Глазам Игната открылась впечатляющая картина. Они летели над живописной долиной, в центре которой расположился белоснежный, технологично выглядящий комплекс зданий. Но особенно примечательным его делало гигантское кольцо диаметром около 50 метров. «Вот и портал», — подумал Игнат, быстро обшаривая местность взглядом. Он заметил в небе еще несколько черных точек вертолетов. С них, как и с машины Игната, слетела маскировка из-за прохождения энергетического щита. Сейчас все машины быстро снижались, готовясь высадить десант. «Передай всем остальным!» — закричал Игнат в гарнитуру. «Пусть садят вертолеты полностью! Вас не выпустят отсюда живыми!» «Есть, сэр!» — ответил пилот. «Передаю приказ остальным бортам!» В его голосе ощутилось некоторое нежелание. Летчик явно хотел свалить отсюда после высадки, но внял голос у разума. Тем временем машины начали снижать скорость, зависая над портальным комплексом. Игнат увидел, как между зданиями забегали точки альтийцев. «Ублюдки в рясах!» — сжав зубы, подумал он. Пастырь был прав. Фанатики взяли здесь все под контроль. Подтверждая его наблюдение, метку на руке обожгло огнем. Если раньше Абалим не знал о его присутствии, то теперь он точно был в курсе. «Скоро получишь сюрприз, урод!» — прорычал сквозь зубы Хасит. Времени подавлять энергию метки не оставалось. Приближение вертолетов уже было замечено. Игнат своими глазами видел, как враги готовились к обороне. Десант угрожал обернуться серьезными потерями. Из-за щита, окружавшего портальный комплекс, их даже не могли прикрыть. Игнат предвидел эту ситуацию и был готов. «Пора», — подумал мужчина. Он достал из-под сумка артефакт, что должен был дать вторженцам немного времени. Тот выглядел как сфера, покрытая металлическими шестигранными пластинками. Из стыков сочился мягкий бирюзовый свет. Ретранслятор, преобразованный из крупного источника энергии. Тип нейтральный. Надпись на корпусе — национальная собственность Миротарсис. Источник энергии — крайне редкий вид природных артефактов. Внимание, опасный уровень энергии. Внимание, преобразование ретранслятора не завершено, функции ограничены. Ретранслятор все еще был готов не полностью, но и гната не было выбора. Он сконцентрировался на сфере, направляя в нее высшую ауру присутствия. Словно пройдя через усилитель, навык тут же распространился по округе, накрывая весь комплекс зданий вместе с порталом. В одно мгновение Игнат ощутил себя богом. Он осознал все, что происходит в радиусе километра вокруг. Арка портала, здание под ней, суетящиеся фанатики и рой вертолетов, все стало маленьким, будто набор игрушечных солдатиков. Впрочем, все это было совсем не так безобидно. Игнат тут же обнаружил, что фанатики накачаны энергией своего бога и ждут приближения врага, чтобы ударить в самый уязвимый момент. Но он не собирался им этого позволять. «Стоять!» Мысли приказ, напитанный ужасающим ментальным давлением, упал на округу, подобно прессу. Происходящее внизу словно замерзло. Придавленные силой проводника хаоса, десятки проводников замерли, не в силах даже вздохнуть. Сопротивление было остановлено волей одного адепта силы. Только Игнату пришлось не легче. Направив всю свою ментальную мощь на остановку фанатиков, он ощутил себя атлантом, держащим небо. Сжав зубы, мужчина замер, ощущая, как сознание мутнеет от напряжения. Он никогда бы не смог провернуть это чудо, но ретранслятор в руках подпитывал навык целой бездной энергии. Одна секунда, десятая, двадцатая. Нарушая правила эксплуатации и безумно рискуя, вертолеты затормозили в самый последний момент, едва не задевая лопастями белоснежное здание. Все это время враги стояли статуями, не в силах пошевелиться. «Давай быстрее!» Игнат сжал зубы, из последних сил сдерживая многочисленных врагов. Внезапно Хаосид будто получил удар под дых. Он ощутил, как из носа и ушей побежала кровь, в глазах потемнело. Чужой ментальный удар обрушился на разум, разрушая контроль над Аурой. Больше Игнат не мог сдерживать удар и отпустил навык. Пошатываясь, он выглянул из проема, чтобы увидеть, что происходит. Прошла секунда с момента разрушения контроля, а враги уже ударили по вертолетам. Синие вспышки энергетического оружия мигали, словно новогодние гирлянды. Вертолеты тут же окутались защитными навыками, находившихся в них людей. Из некоторых машин уже выпрыгивали, несмотря на высоту, готовые сражаться боевики. На земле завязались первые бои. Хоть Игната и прервали раньше времени, но задачу обеспечить высадку он выполнил. «Хорошо», — подумал с облегчением Хасид, стирая кулаком кровь. Он убрал в карман раскаленный шар ретранслятора. Из-за неполного преобразования долго артефактом пользоваться было нельзя. «Сейчас!» — он обратился к летчикам, чтобы дать следующее указание, но договорить не успел. Внимание чужого, сильного существа сдавило разум, словно тиски. Игнат почувствовал ярость и злобу врага. «О, черт!» — в сознании взвыло ощущение опасности. Он сориентировался за доли секунды и сделал то, что мог, рванул прочь из вертолета. В шлеме засвистел воздух от быстрого падения. От резкого порыва ветра Игната перевернула спиной вниз. Он увидел быстро отдаляющийся вертолет. Вокруг летающей машины мерцали напитанные энергией символы. Они засветились особенно ярко, после чего машина превратилась в одну большую и яркую вспышку. Во все стороны ударила плотная волна раскаленного воздуха с брызгами расплавленного металла. Настигла и Игната, но костюм Терры защитил от поражающих элементов. Повернув голову, Игнат увидел, что земля быстро приближается. Повинуясь приказу, Веном выстрелил щупальца, цепляясь за крышу ближайшего здания. Рывком он остановил падение хозяина. Игната хорошенько ударила об стену, после чего симбионт затащил его на крышу. В пару мгновений отдышавшись и успокоив сердце, Игнат прислушался к себе. После такого трюка он ощущал серьезное ментальное истощение. Бросаться в бой с таким было чревато. «Сейчас!» Мужчина потянулся к карманам с самыми важными расходниками. «А где же ты?» Он извлек артефакт, похожий на светящуюся горошину нежно-голубого цвета. «Освежающая разум капля!» расходуемое, ускоряет восстановление ментальной энергии и избавляет от побочных эффектов после тяжелого напряжения. Побочный эффект после завершения действия требуется отдых. Этот полезный расходник он нашел среди запасов терры. Активировав его, Игнат ощутил, как по разуму прошла волна облегчения. Головная боль исчезла, а мысли упорядочились. Перевернувшись на живот, Он выглянул с крыши, наблюдая за происходящим. Весь комплекс здания вокруг портала был уже охвачен боем. Вспышки атакующих и щитовых навыков, и энергетического оружия делали происходящее похожим на карнавал с фейерверком. Но только абсолютный безумец посчитал бы это веселым. Переведя взгляд выше, мужчина увидел яркие вспышки взрывов на горизонте. Один за другим там наносились ракетные удары, поражая оборону портального комплекса. Штурм «Долины мира» только начался. «Ах, хох!» — выдохнул Игнат. «По крайней мере, высадку мы оселили». Пока группы сверхов завязывали первые бои, Игнату надо было добраться до арки портала. Из-за атаки он оказался в стороне от своей цели. Больше времени на размышления Игнату не дали. Мужчина вновь ощутил на себе внимание полное злобы и силы. Пространство вокруг Игната начало наливаться чужой энергией и опасностью. «Бля!» Игнат тут же, не думая, применил хаотическую сферу прыжка. По ушам ударила плотная волна воздуха, а сам он ощутил дезориентацию. Игнат восстановил равновесие и огляделся. Он оказался на крыше соседнего здания. Повернувшись в нужном направлении, Хасит увидел, как место, где он только что стоял, превратилось в воронку из оплавленного камня. Кто бы ни был этот враг, но своими внезапными и мощными атаками он начинал напрягать. Прислушавшись к себе, мужчина ощутил, что уже достаточно отдохнул и вновь развернул ауру присутствия. «Это точно какой-то выкорма Шабалима!» подумал он уж слишком скрытный то что не заметил взор прекрасно нашла аура противник обнаружился на первом этаже одного из зданий кажется он совсем не излучал энергии но не смог скрыть полной злобы и ненависти разум игнат тут же ударил кинетическим щитом грохот разлетелся по округе вместе с облаком пыли Атака сокрушила здание, вбив его в землю и спрессовав. Но этого все еще было недостаточно, чтобы победить. Ударная волна разбросала во все стороны каменную шарапнель, образуя глубокую воронку. На ее дне Игнат увидел сигнатуру живого существа. Это был фанатик, который держался лишь за счет энергии своего бога. Ее было так много в этом искалеченном теле, что, казалось, пространство искажается вокруг него, с трудом удерживая чуждую силу. Игнат тут же ощутил опасность. Вокруг него вновь начала концентрироваться чужая воля. На этот раз Хасит не стал бежать, но ударил на упреждение. Полыхнул луч света, настигая израненного врага. Тот не успел ничего сделать, как был испепелен. Игнат ощутил смерть врага, но едва ли можно было расслабиться. К нехорошему удивлению Игната, после смерти фанатика, энергия Абалима не была вытеснена миром. Вместо этого она будто разорвала пространство, образуя червоточину. Из ее глубин ощутилась воля божества. «Ты пришел!» Слова прозвучали в разуме, как шипение змеи. «И сегодня никакие уловки не помогут тебе!» Игнат промолчал, привычно не вступая в диалог со столь опасным противником. Веном зацепился щупальцами, утаскивая хозяина в сторону от опасной аномалии. «Как всегда бежишь!» усмехнулся Абалим. «Но есть ли в этом толк, когда ты отмечен моей силой?» В этот момент... Все тело Игната прострелило адской болью. Но не это было самое худшее. С ужасом Хасит увидел, как на руке, прямо над меткой, открылся сотканный из энергии глаз. Полный злобы зрачок уставился на Игната. Глава 28 Боль заполняла все существо Игната. «Ах ты, урод!» Игнат яростью постарался выдавить накативший страх. На его глазах сила Бога, медленно, словно яд, растекалась по руке, грозя распространиться на все тело. Игнат обратился к источнику хаоса, чтобы напитать тело его энергией, но даже это не помогло. К его ужасу божественная энергия не просто боролась, но продолжала медленно распространяться. Абалим определенно увеличил свое могущество в этом мире. Сжав зубы, Игнат подавил панику. Сейчас у него не было ни одного свободного мгновения, чтобы искать выход. Был еще один козырь, но раскрывать его раньше времени было нельзя. Бесполезно! Змеиное шипение в сознании стало громче, будто захватывая его. Бог обретал власть и над разумом человека. «Я пожру тебя!» «Подавишься!» — рыкнул Игнат. Он максимально насытил тело хаосом, чтобы замедлить распространение проклятия. Больше терять время было уже нельзя. Игнат повернулся в сторону арки портала, которая находилась в конце долины. Только добраться до нее было не так и просто. Вся округа превратилась в поле боя между фанатиками и землянами. «Бесполезно!» — зашипел чужой голос. Руку снова обожгло. Игнат мельком глянул туда и вздрогнул. Ткани его тела начали деформироваться, придавая призрачному изображению глаза реальные формы. Еще не совсем сформировавшийся, но уже живой и наделенный таликой разума бога, тот закрутил зрачком. Игнат непроизвольно дернулся и торопливо направил в руку мощный поток энергии хаоса, рискуя переборщить и навредить самому себе. Но определенно, пасть от собственной силы было предпочтительнее, чем позволить мерзкой твари захватить его тело. На время это помогло, на месте глаза осталась лишь болезненная язва. Увы, оболимая эта атака лишь повеселила, и его хохот загрохотал в голове Игната. Мужчина понял, что вновь тратит время на бессмысленную борьбу. Не обращая больше внимания на голос в своей голове, он окинул взглядом местность, подметив, что группа хамера не так уж и далеко. Эти сверхи были одними из самых сильных, да и кедров с ними уже сработался. Решившись, Игнат отдал мысленный приказ Веному. Симбион тут же зацепился щупальцем за соседнее здание. Перемахнув через него, они спустились на землю. Дальше предстояло бежать своими ногами. Вокруг творился настоящий ад. Вспыхивали взрывы и вспышки навыков. Мерцали синие заряды энергетического оружия. Сверхи приступили к выполнению плана Игната. И что еще хуже... В воздухе, будто ядовитые испарения, витала энергия оболима. Бог медленно продавливал реальность, нагнетая в нее все больше своей силы. Время работало явно против землян. Хамер! Игнат мысленным посылом заставил обратить на себя внимание. Американец со своей группой укрылись за каменным подиумом. Когда-то на нем стояла массивная статуя, но сейчас она валялась на земле, давая землянам убежище от атак. Дорога от статуи карки портала шла в горку. Укрывшиеся впереди фанатики из-за более высокой позиции имели преимущество, не давая Хамеру и его напарникам даже высунуться. «Ударьте чем можете!» — обратился Игнат. «Отвлеките их на себя!» «Принял!» — сухо ответил американец. Прошло несколько секунд, прежде чем всю округу сотряс грохот от примененных навыков. От атаки американца позиции фанатиков словно сжала прессом. Площадь вздрогнула, а по камню прошли глубокие трещины. Ударили и остальные сверхи, из-за чего пространство залили разнообразные навыки. Однако позиции врагов накрыл защитный купол графитового сервощита. щита. Затихнув на пару мгновений, чтобы выдержать удар, Фанатики разразились новой волной обстрела. Игнат наблюдал за всем этим, уже двигаясь к позициям врага. Он машинально отметил, что врагами являются не просто верующие Абалима, но переполненные его энергией адепты. Из-за этого даже элитные отряды застопорились с наступлением. Тем более армейские силы привыкли действовать поддержкой. Сейчас же о подобном можно было только мечтать. Из-за плотного огня со стороны хамера и его группы Игната просто не заметили. Именно этого он и добивался. Вбежав по горке, мужчина получил прекрасный обзор на всех фанатиков. Те как раз собрались, чтобы под защитой выдержать удар. «Молодцы, что собрались!» — с мрачным торжеством подумал Игнат. «Здесь вы и останетесь!» Хаос накрыл фанатиков смертельной волной. Под его беспощадной мощью щит развеялся. Вслед за ним рассыпались в пыль рясы, а плоть превратилась в кипящий бульон. ха ха ха ха Давай, разрушай!» Захохотала Балим. «Ты только помогаешь мне!» В этот раз чертов божок не лгал. К неприятному удивлению Игната, на месте гибели каждого адепта остались червоточины, чдящие энергией Абалима. От каждой из них по пространству зазмеились трещины. Сама реальность разрушалась под давлением этого напора. Похоже, атака землян для Абалима стала лишь поводом, чтобы собрать своих пешек в одном месте, чтобы те, ритуально пожертвовав себя в битве, пробили брешь в границе собственного мира. Оглянувшись, Игнат увидел, как Хаммер с подчиненными покинули свои укрытия и двигаются за ним следом. Показав им жестом, чтобы догоняли, он рванул вперед. В обороне врага образовалась брешь. Следовало воспользоваться ею, пока не пришло подкрепление. «Быстрее, быстрее, быстрее!» Билась в разуме лишь одна мысль, пока он приближался к цели. Миновав последние здания он оказался непосредственно на площади. Впереди вздымалась к небу грандиозная арка портала. Ускорившись на максимум, Игнат рванул вперед. В этот момент сильнейший приступ боли сковал его, заставив упасть на каменную брусчатку. Жгучая боль от руки стремительно распространялась по всему телу. Энергия оболима пролилась в вены и хлынула по телу, ломая и скручивая мужчину судорогами. За считанные мгновения чужая сила добралась до сердца и взорвалась жгучей болью, добравшись до источника хаоса. Что-то хрустнуло за грудиной. Игнат закашлялся, выплевывая кровь. Когда зрение сконцентрировалось, он увидел, что она приняла пепельно-серый цвет, напитанная энергией Абалима. Это конец. Наполнили разум слова Балима, чье довольство ситуации было почти физически ощутимо. «Это только начало!» — ответил ему Игнат. Приблизившись к критической точке, больше он ждать не мог. А рукой Хасид дотянулся до артефакта, чтобы активировать его. Ограничитель хаоса, расходуемое, позволяет адепту применять хаос, не рискуя быть растворенным в первостихии возвращает тело в исходное состояние. Побочный эффект на время действия вдвое ограничивает энергетическую проводимость пользователя. Артефакт, похожий на ржавую чешуйку, распался на энергию, которая тут же впиталась в тело. Боль, страдания и омерзительные ощущения от энергии Аболима отошли на второй план. Игнат ощутил небывалое. Источник хаоса, казалось, вышел из границ. Энергия хлынула из него, обильным потоком расходясь по всему телу. венам уходи!» — отдал Игнат мысленный приказ. Подчиняясь, симбион слез костюма, подхватил сумку с важными артефактами и рванул в сторону, спасая свою жизнь Ушел он вовремя. Когда энергия переполнила Игната, с яркой вспышкой она окутала его тело полыхающей красно-синей аурой. Мужчина стал похож на горящего двухцветным огнем демона. Все существо Игната охватила эйфория. Он будто превратился во всесильное существо, не боящееся ни Бога, ни дьявола. Больше не надо было кропотливо отмерять энергию и контролировать ее. Он сам словно стал хаосом, а первостихия — его продолжением. Это было настоящее ощущение могущества. «Сейчас я вам покажу, что такое настоящий хаос!» — подумал Игнат, охваченный азартом и легким безумием. Взглядом он быстро нашел самое крупное скопление фанатиков. Окопавшись в бронированном доме, те защищали большую территорию от наступления землян. Дальше он действовал на одних инстинктах. В одно мгновение мужчина превратился в пламенную комету. Пролетев мимо портальной арки, он рванул к заполненному врагами дому. «Я здесь сила!» — закричало опьяненное сознание. Пробив щит, он влетел в здание и тут же ударил во все стороны дикой и необузданной стихии. Яркая вспышка двухцветного пламени озарила округу. В его всполохах сразу несколько десятков фанатиков перестали существовать. Подсознание Игната ликовало, наполненное безграничным могуществом. Никогда прежде он не чувствовал такой свободы. Однако вместе с могуществом атак усилилось и восприятие. И Хасид с рычанием ощутил, как, используя момент его забытия, Абалим торопится наверстать упущенное и все-таки вернуть себе портал. Это была безумная гонка, и Игнат только что едва не сошел с дистанции, поддавшись безумию всемогущества. Увы, лишь временного. хамер С трудом совладав с эйфорией, мужчина вспомнил свою главную цель. Помогайте другим отрядам пробиваться к арке. Разворачивайте щит. Принял! Кивнул американец. Он тут же начал раздавать приказы, направляя остальные группы к нужной точке. Для Игната же настало время для финального хода. Оказавшись в центре площади, недалеко от врат, он распространил во все стороны энергию первостихии, не давая Абалиму и его выродкам даже приблизиться к этому месту. От разрушительного воздействия, ничем не сдерживаемого хаоса, пространство пошло рябью. Медленно в нем проявилась прореха, ведущая в иное измерение. В кошмар. В это время один за другим отряды людей подтягивались к площади с порталом, преследуемые фанатиками. Если раньше Игнату требовалось отвлечь эти орды в рясах, то теперь напротив, нужно было сконцентрировать всю силу на захваченных вратах. Тут же в ход пошли заранее заготовленные артефакты. За считанные минуты всю территорию вокруг арки накрыл щит. Все, кто успел добраться до цели, остались подпитывать конструкт. Остальные сверхи вступили в бой с фанатиками. Под защитой землян в центре площади происходило что-то невероятное. Рядом с портальной аркой в двухцветном пламени словно из ниоткуда появился целый фрагмент чужого мира. Но что самое удивительное, там виднелась еще одна арка врат. Куда меньших размеров, сделанная из древнего камня, она резко отличалась от врат корпуса. От надругательства над реальностью, казалось, мир не выдержал. По земле пошла вибрация, а в воздухе раздался грохот и треск. Подняв глаза к небу, все увидели, когда же по нему идет трещина, точнее, зияющий разрыв. Но что самое пугающее... Трещины расходились по небу и расширялись. И там, за ними, будто находился кто-то столь гигантский, что размером был с весь небосвод. «Время истекает», — подумал Игнат. «Эта тварь сейчас пробьет себе путь в реальность!» Его опасения тут же подтвердились. «Я уже здесь!» Ментальный вопль бога сотряс всю округу, нанося пространству еще большие повреждения. К этому моменту вокруг творилось уже полное безумие. Землю трясло, по ушам бил чудовищный грохот, очумевшие ветра стонали, сбивая людей с ног и валя деревья, а пространство продолжало рваться, словно старая простыня. Обезумели и фанатики. Потеряв рассудок, они рвались вперед к спешно укрепившимся позициям людей. Благо подготовленный артефактный щит сдерживал атаки. Не обращая внимания ни на что, Игнат продолжал свое дело. Он делал нечто невероятное. Переносил в реальность портальную арку из кошмара. Сейчас, когда можно было применять хаос, не опасаясь за собственную сохранность, Это оказалось на диво легко. Однако его действия имели и обратную сторону. Разрушение реальности облегчило работу Абалима. В считанные мгновения он почти пробился в этот мир. И здесь с его могуществом не мог бороться никто. Сотрясаемый атаками Бога небосвод, казалось, растворялся. Чувствуя, как все возрастает степень опасности, Игнат уже не мог ничего сделать. Из-за преобразования в хаос он даже не взял с собой артефакты. Все, что оставалось, быстрее открыть портал в надежде, что он успеет. В долине резко потемнело. Сквозь продолжающиеся расширяться трещины в пространстве на землян сверху возрилось гигантское око. Обладая необъятными размерами, оно закрыло собой небо. Его полная злобы воля сконцентрировалась на куполе, защищавшем землян. Конструкт, созданный целой группой элитных сверхов, продержался всего несколько мгновений и с гулким хлопком разрушился. Чудовищная ментальная сила обрушилась на людей, повергая их на землю. Устоял лишь Игнат до краев наполненный хаосом он держался из последних сил, проявляя в реальность фрагменты из кошмара в какой-то момент он не столько увидел, сколько почувствовал что находится под ударом хасид попытался всей своей силой воли ускорить процесс переноса врат, но понял что не успевает он просчитался в следующий момент случилось что-то непредвиденное никем рядом с игнатом появился окутанный тьмой силуэт. Активировав щит, он принял удар Бога на себя, давая землянину то мгновение, которого ему так не хватало. С яркой вспышкой в реальности, наконец, проявилась старая каменная арка из кошмара. В ее проеме уже мерцал активированный портал, ведущий в неведомый мир хаоситов. Будто отражение в зеркальной комнате Порталы один в другом Сложились в единый путь Соединив миры, которым, казалось бы Не суждено было встретиться Как ты посмел Осквернить Мой мир Ментальный крик Абалима Ударил по измученному разуму Игната Но ему уже было плевать Игната разбирал нервный смех Пополам со страхом Правильно ли он поступил? Кажется, его поступок стал последней каплей. По реальности прошел сильнейший резонанс. Трещины в небе обратились в одну гигантскую прореху. Сквозь нее гигантское око полностью проявилось в реальности. Бог, наконец, явился. Пространство вновь застонало от резонанса силы. От его мощи сотни живых существ, участвовавших в битве, провалились беспамятства. Их сознания не выдержали присутствия столь могущественного существа. Тяжелое давление обрушилось и на Игната, но он уже слишком далеко ушел по дороге силы, чтобы упасть в спасительное забытье. Мужчина держался под давлением как мог. Кажется, даже пламя хаоса, окутавшее его, затихло, словно испугавшись могущества врага. «Вот мы и встретились в одной реальности, в выродок хаоса!» Ударили по разуму громоподобные слова. Игнат понял, что сейчас его просто раздавят. Однако у Аболима в приоритете была иная задача. Разум Бога сконцентрировался на чужих вратах, стремясь разрушить нечестивый артефакт. Но в этот момент произошло то, на что и рассчитывал Игнат. Из открытого портала неожиданно показалась сжатая в кулак длань. Меж ее пальцев пробивался яркий свет. Чужая мощь, что, едва появившись, в одно мгновение оттеснила от портала силу Абалима. «Что?» — прорычал Бог. — Как вы обошли закон? — Заткнись, ничтожество! Два слова пролетели по округе с мощью, соизмеримой с ментальным давлением оболима. Стремительно из портала появились три силуэта. Едва пройдя через арку... Они почти сразу отрывались от земли, рассекая воздух огромными подобиями крыльев, коих на каждом приходилось по три пары, как у серафимов. Вот только вид ангелов скорее вызывал ужас. В одном из них Игнат узнал хозяина перекрестка. Вместе с ним было еще два существа. Воздух завибрировал от источаемой ими мощи. Если они походили на ангелов, то разве что на падших, превратившихся в монстров. Каждый из гостей сжимал в руке по копью. От одного вида этих артефактов гигантский глаз задрожал от страха. Сделать он больше ничего не успел. Копья сорвались с мощных дланей, подобно молниям, и мир вздрогнул. Пространство, в которой раз за сегодня, было распорото чудовищной силой, а неуловимые артефакты впились точно в зрачок Бога. <связывая> Ментальный крик Бога ударил по разуму Игната, наконец отправляя его в забытье. И это было к лучшему. Возможно, гибель истинного божества могла помутить его рассудок, Потеряв сознание, Хасит уже не видел, как гигантское око остекленело и пошло трещинами. Уже когда тело Игната коснулось земли, затухающее сознание смутно отметило только одно — бесчисленные легионы солдат по ту сторону портала. Замерев без движения, они ожидали, когда три правителя позовут их в вечную войну. Проводник хаоса. Книга восьмая. Автор Евгений Понарошку. Читал Константин Романенко.